Это был аромат девушки с улицы Море. Он выпивал его благоговейно и для этого выпрямлялся на своем канапе, хотя ему это было тяжело, так как пурпурный салон качался и кружился вокруг него при каждом движении. В позе примерного ученика, сжав колени и плотно сдвинув ступни, положив левую руку на левое бедро, Вот как пил маленький грыной, драгоценнейший аромат из подвалов своего сердца. Пил бокал за бокалом и при этом становился все печальнее. Он знал, что выпил слишком много. Он знал, что такого количества удовольствий ему не перенести. И все же пил до дна. Он шел по темному проходу с улицы во двор, шел на свет. А в круге света Сидела девушка и разрезала сливы. Изредка доносился треск ракет и петард фейерверка. Он отставлял бокал и оставался сидеть, словно окаменев от сентиментальности и опьянения еще несколько минут, пока с его языка не исчезал последний привкус выпитого. Он неподвижно глядел перед собой, в его мозгу Вдруг становилось так же пусто, как в бутылках. Тогда он опрокидывался на бок на пурпурное канапе и мгновенно погружался в утопляющий сон. В то же время внешний грыной тоже засыпал на своей попоне. И сон его был столь же бездонно глубоким, как сон внутреннего грынуя, ибо геркулесовые подвиги и эксцессы одного не менее изнуряли и другого ведь оба они, в конце концов, были одним и тем же лицом. Правда, когда он просыпался... Он просыпался не в пурпурном салоне пурпурного замка за семью стенами и даже не на весенних лугах своей души, а всего лишь в каменном убежище в конце туннеля на жестком полу в кромешной тьме. И его мутило от голода и жажды, и мучил озноб и похмелье, как запойного пьяницу после разгульной ночи. На карачках он выползал из своей штольни. Снаружи было какое-то время суток, начало или конец ночи, но даже в полночь свет звезд резал ему глаза. Воздух казался пыльным, едким, сжигающим легкие, ландшафт жестким, он натыкался на камни, и даже нежнейшие запахи Терзали и жалили его отвыкший от мира нос. Грынуй, этот клещ, стал чувствительным, как рак, который вылез из своего панциря и ногишом странствует по морю. Он шел к роднику, слизывал со скалы влагу час-два часа подряд. Это была мука, время не кончалось, то время, когда его настигал реальный мир. Он срывал с камней несколько клочков мха, давясь, впихивал их в себя, приседал на камне, испражнялся и пожирал одновременно. Все должно было совершаться быстро, быстро, быстро, и сломя голову, как маленький мягкотелый зверь, над которым в небе уже кружат ястребы, бежал назад в свою пещеру, в конец туннеля, где лежала Попона. Здесь он, наконец, снова был в безопасности». Он прислонялся спиной к груди щебня, вытягивал ноги и ждал. Теперь ему надо было успокоить свое тело, совсем успокоить, как сосуд, который грозит расплескаться, если его слишком сильно трясти. Постепенно ему удавалось усмирить дыхание, его возбужденное сердце начинало биться ровнее, шторм внутри него медленно стихал, и внезапно одиночество — как черная гладь штиля падала на его душу. Он закрывал глаза. Темная дверь в его «я» открывалась, и он входил. В театре «Грынуевой души» начинался очередной спектакль. Так проходил день за днём, неделя за неделей, месяц за месяцем. Так прошли целых семь лет. Тем временем во внешнем мире царила война. Дрались в Силезии и в Саксонии, в Ганновере и в Бельгии, в Богемии и Померании. Солдаты короля погибали в Гессене и Вестфалии, на Болеарских островах, в Индии, на Миссисипи и в Канаде.